Восьмая глава. Звонила моя университетская подруга Марина. Маринка. Мы прожили с ней вместе в общежитии два года на первых курсах. А затем вместе снимали крошечную комнату в пятикомнатной квартире недалеко от здания медицинского университета на Плющихе. В доме, скорее всего, послевоенной постройки, с рассохшимися деревянными перекрытиями и такими же щелястыми полами с невозможными провалами под окном, которые мы регулярно пытались заделать каждую осень. Мы вместе готовились к занятиям и писали одни на двоих шпаргалки, сбегали вместе с пар, и потом их героически отрабатывали тоже вдвоем. И переживали наши юношеские любови тоже вместе. Наша дружба выстояла после влюбленности в одного и того же парня. И мы смогли не переругаться из-за него вовремя, благодаря взаимной честности, распознав, что этот парниша крутит с нами обеими по очереди. На полтора долгих года мы расставались с Маринкой, когда у нее, и позднее у меня, появилась любовь всей жизни. Тогда подруга сошлась с нашим одногруппником и съехала от меня. В то же время и меня посетила роковая страсть отчего первая влюблённость почти всегда наперекосяк. Настигает нас, когда мы ещё не умеем отличать свои эмоции, когда гормоны затмевают мозг. Я чуть было не бросила университет ради своей первой и, как мне казалось, настоящей любви. Ведь талантливый музыкант требовал всё моё внимание и все мои силы, и все мои зарабатываемые на подработках деньги. Не знаю, как бы сложилась судьба, если бы Маринка вновь не появилась в моей жизни. Внезапно, как всегда решительно, она разогнала нахлебников, которых прикармливал мой музыкант, пока я горбатилась на работе вечерами после занятий. Вслед за дружками испарился и виновник, не выдержав прямых и простых вопросов подруги. «Ты, Альфонс?» И вновь мы вместе утешали друг друга от несчастной любви. Ее парень, наш одногруппник, Собирался жениться на другой. Марина была свидетельницей ухаживания Владислава. Она видела, как развивались наши отношения. Она знала обо всем, что происходило в моей жизни. Она была свидетельницей на нашей свадьбе и стала крестной моему сыну. «Привет, подруга! Что ты затихла и не звонишь?» Бодро поздоровалась подруга. «Мечтаю встретиться. Мне...» «Нужна твоя поддержка», — призналась я. «В любой момент!» Вот за что ее люблю, так это за мгновенную правильную реакцию. «Завтра воскресенье, и я хочу провести день с сыном. А потом я два дня работаю. А вот в среду, — протянула задумчиво, — в среду, в обеденный перерыв, в кафешке на Третьяковке. И не кисни, подруга, прорвемся!» Бодро отрапортовала Маринка. «Данилка зевал уже, когда я парковалась у дома. Умотался. Сейчас быстренько в душ и спать». Когда мы поднялись с сыном в квартиру, Владислав был дома и с явным неудовольствием грохотал на кухне кастрюлями. Пообещав Данилке на завтра весь свой свободный день и полюбовавшись вспыхнувшими радостью глазами, пошла на звук. — У нас что, в доме теперь нет еды? — возмущенно спросил муж. — Я не готовила. Мы с Данилом пообедали в городе. Ответила я, наливая себе стакан минералки и захлажденный в холодильнике бутылки. м наслаждение. Колючие солоноватые пузырьки чуть щиплют язык. Холодная вода смывает сухого ежика в горле. — А что я буду есть на ужин? — спросил меня муж. — Потерпи, поужинай же в другой раз. Не задумываясь, автоматически выдала я ему ответ. — Издеваешься? — изумился Владислав. — Это ты издеваешься. Ты в субботний день убежал от семьи на весь день в известном направлении, не спрашивая моего мнения. Сам справился. А с таким простым делом, как ужин, не справляешься без меня? Закажи себе доставку еды, откуда хочешь. Там будет все по твоему вкусу. А то в последнее время я никак не угадаю, что тебе готовить». Усмехнулась я и повернулась, выходя из комнаты. «Вероника, зачем ты все усложняешь?» Возмутился муж. «Владислав, я устала. Провела весь день с ребенком. Обслужи себя сам», — отзеркалила я. «И, кстати, постарайся не шуметь» произнесла, оборачиваясь через плечо. Пока я плескалась в душе и готовилась ко сну, муж, погремев кастрюлями, пожарил себе яичницу, уронил крышку от сковородки на пол и грохнул тарелкой с приборами в мойке. Не получив от меня ожидаемой реакции, пришел в спальню сопя. «Зачем ты нажаловалась на меня, маме?» спросил он зло, как только плотно закрыл дверь. Я не жаловалась. Я просто честно ответила на ее вопрос. «А вот зачем ты мне врал, что это инициатива Ираида Александры с трудоустройством твоей подружки? Так это твой косяк. Любая ложь рано или поздно выползает наружу, обычно в самый неподходящий момент. Так что предъявляй претензии сам себе», — ответила я, зевая. «Зачем ты сказала маме, что у нас проблемы в семье?» «Мама теперь волнуется и волнует всех вокруг!» Муж сел со своей стороны кровати и устало потер лицо, резко выдыхая. «А я должна была, по-твоему, ей соврать? Проблемы от моего вранья бы рассосались сами собой. Ты меня изумляешь? Усмехнулась я, отворачиваясь, чтобы не видеть его. Владислав погасил светильник, посидел некоторое время, вздыхая. Сквозь неплотно задвинутые шторы отголоском чужого праздника моргал отцветом далекой гирлянды свет — желтый, розовый, синий. Матрас прогнулся с его стороны кровати. Через несколько мгновений я почувствовала, как рука мужа легла мне на плечо и застыла в нерешительности. А я сделала вид, что уже уснула. Скоропостижно.